4. Готовы, не готовы. Да разве я не понимал, что мы никогда не будем полностью готовы? Разве бывает на свете абсолютная готовность? Нет ее нигде, исключая мозги самонадеянных тупиц. Если нам выпадет шанс, мы должны его использовать, вот и все». Второго шанса не будет. Мы должны действовать как игрок, ставивший на кон последний медяк и свою жизнь в придачу при ничтожных шансах на выигрыш. И вообще я что-то не мог припомнить ни одного удавшегося переворота или восстания, подготовленного загодя так, чтобы уже нечего было добавить к первоначальному плану. А я немало прочёл о переворотах и революциях. Руководителям восставших всегда приходилось импровизировать. О неудавшихся восстаниях, бунтах и путчах лучше вообще не вспоминать. Что делать прямо сейчас вот вопрос. Мика ответил с похвальной прямотой и взбесил меня: лично мне ждать и быть готовым ко всему. Сколько времени ждать, сколько понадобится? Вожди собирались двинуть меня в нужный момент как пешку на шахматной доске. В заслугу себе запишу, я не орал на Мику, поскрепел зубами и смолчал. Находку на вершине горы не удалось скрыть. Бермудский проболтался. В ответ на наши упрёки он искренне не доумевал: разве не он первым обнаружил феномен природы? Разве у первооткрывателя уже нет никаких прав? В итоге мы нарвались на грандиозный скандал. Перепуганные колонисты орали на нас так, что рыжий кот удалился из гостиной с аристократическим достоинством. Громче всех кричала Анжела: "Да что мы себе позволяем? Да кто мы вообще такие, без году неделя в колонии, а туда же своеволичим, подвергаем колонию опасности, гнать отсюда экстремистов". Одной вещи тут всё же не хватает, задумчиво произнёс Михах, когда шум кончился и мы остались одни. Какой, интересно? Полемёта хорошего. А, не бери в голову, ерунда, это я так. Ясно как день колония изжила себя. Ты давно это понял, усмехнулся я. Через неделю после прибытия сюда. Врёшь. Ладно, вру. После дров и моли. На нас откровенно кладут болт. Колония больше не нужна даже как отвлекающий фактор, хотя и с этой функцией она справлялась только в воображении некоторых простаков. В тот же день я связался с Джоанной и предупредил, чтобы она пока воздержалась от посещений колонии. Почему? Потому что меня в ней не будет. А где я буду, ещё не знаю. Когда буду знать, постараюсь сообщить. И не пытайся, пожалуйста, связаться со мной. При случае я сам свяжусь. Что случилось? Возникшее в воздухе изображение Жуанны было чёрно-белым и мигало, как будто сигнал продирался сквозь жуткие помехи, но голос доходил нормально. Напряжённый голос. Пока ничего, просто предчувствие. Ты веришь в предчувствия? Не особенно. С тобой правда всё в порядке? Да. и я заблокировал связь с женой. У меня в самом деле было предчувствие, что вот-вот начнётся главное. Впрочем, что такое предчувствие? К свиньям мистику. Вот вам рациональное объяснение. Из слов Мики не трудно было понять, что теперь наш ход. И я понял. А Мика был как никак одним из руководителей подполья и либо говорил дело, либо молчал. Готовы мы или нет вопрос второй и по сути уже бессмысленный. Я очень удивился, когда буквально через минуту Жуана вновь связалась со мной. Изображение на сей раз было получше, зато пропадал звук. С тобой в порядке? Не понимаю, где ты не слышь. Связь оборвалась сама собой. Информационная среда откровенно глючила. В этот день Не прибыл битюк с продовольствием для колонии. Автоматическая кухня приготовила нам обед и ужин из запасов на завтра грузовой флайер, сделав несколько рейсов увёз Ромео, Игнасио и Сэма вместе с великой кучей оборудования и материалов. Мика предупредил, что сегодня вылетаем и мы. Грузовой флайер вернулся пустым. Мика взял малый. Мы в два счёта погрузили барахлишко. Проводить нас вышел лишь один старик, бермудский, хмурый, как осенний день. "Улетаете?" спросил он. "Нет, с ядом", ответил Мика, залезая в кабину. "Как раз сейчас мы играем в бадминтон. Разве не видно?" Эксгерц иск поморщился от наглости молокососа. Затем повздыхал: "Бежите, значит, с тонущего корабля". "Всплываем", возразил я, "с давно затонувшего". Он принялся стыдить нас и отговаривать, не обращая на него внимания, мы взлетели. Так он и остался в моей памяти, задравший голову к небу жалкий осунувшийся старик, до конца осознавший в ту минуту, что магистральный путь его жизни привёл в никуда, а он так долго не хотел этому верить. Я больше не встречал ни его, ни других колонистов. Понятия не имеешь, что с ними стало. Надо думать, разлетелись кто куда, убедившись, что отныне никто не станет заботиться о колонии. Теперь я иногда вспоминаю о них, но тогда они моментально вылетели из моей головы. Я ведь не Инфос, чтобы на всякий случай держать в уме миллионы объектов и процессов. Да и он, как оказалось, сократил расходы на наблюдение за менее важными объектами и поддержание их на плаву, если сами по себе они не плавают. У него, очевидно, были дела поважнее. У нас тоже. Полёт был утомительно долг. Всё-таки планета Земля ненормально велика, и к такому не привык. Сначала наш путь лежал на юго-запад, над бесчисленным количеством заснеженных хребтов, затем над каким-то нескончаемым нагорьем, после чего очень скоро внизу заглянула сквозь дымку. Персидский залив пояснил Мика. Где-то на юге Аравийского полуострова мы сели, чтобы заменить топливные элементы. Понятия не имею, кем были те смуглые бородачи, встретившие Мику как старого знакомца, не думая, что они имели прямое отношение к подполью, поскольку Мика расплатился с ними и платежу предшествовал торг с криками и размахиванием руками. До самой Африки Мика бубнил себе под нос что-то нелестное о тех бородачах. Я помалкивал. Я вновь стал щепкой, уносимой куда-то половодьем. С той разницей, что понимал, это ненадолго, щепка скоро поймет свой маневр, да и половодие теперь меня устраивало. Южнее Конго, где мы и заночевали, было не так жарко, как в Аравии, зато влажно. Красное, как кровяной волдырь, солнце валилось за горизонт. Флайер нырнул в гущу леса и пропал из вида для всякого, кто вздумал бы следить за нами с воздуха». Таких колоссальных деревьев я ещё не видывал. Монстры, а не деревья. Куда там оранжерея млунной базы с их чахлыми растениями-карликами под капельным поливом. Я догадался, что здесь ещё не конечный пункт нашего путешествия. Мика опустил спинки кресел и наладился спать. Я тоже отсидел себе всё, что в таких случаях отсиживают, и с большим удовольствием лёг. Разве мы не полетим сегодня дальше, спросил я, надеясь на отрицательный ответ. Завтра, мика Зевнул и повернулся ко мне спиной. Ему было виднее. Выспаться мы могли бы и в полёте, но он явно не хотел довериться автоматике. Наверное, правильно делал. Через минуту он за свистел носом. В лесу стремительно темнело. Кто-то возился над нами в древесных кронах. Время от времени на прозрачный колпак кабины что-то падало сверху. Наверное, просто лесной мусор, а может и чей-то помет. Где-то поодаль сердито кричали то ли птицы, то ли обезьяны. Потом фауна угомонилась, но тем хуже. Каждый внезапный шорох в листве заставлял меня вздрагивать. «Не спалось». Я так и не спросил Мику, куда мы летим. Он бы, наверное, не ответил, и я молчаливо признавал, что так и надо. Противнику не зачем заранее знать, куда мы направляемся. Пусть напрягает монадой, пытаясь вычислить пункт прибытия, если ему так хочется. Я не заметил, как уснул, а проснулся от толчков Микки. "Гляди", шипнул он мне. Уже светало. В первую минуту я не понял, что за мелкие темные пятна усеяли колпак кабины и тупо таращился на них. Потом разглядел, что они движутся, расслышал их тихий шорох и содрогнулся. «Инфос?» — спросил я, еще более придушенным, чем у Мики голосом. «Просто муравьи!» От сердца сразу отлегло. «Инфос?» Я что-то читал об африканских бродячих муравьях и вспомнил, что их надо либо жечь с помощью любой горячей жидкости, либо бежать от них, сломя голову, не то сожрут. Очевидно, флаер оказался на пути их походной колонны. Внутрь не заберутся, не должны, если кое-кто не вздумает разрушить этот колпак, добавил я про себя. Просто так, для развлечения. а вслух не сказал ничего, встал и посетил крошечный сортир. Когда я вышел оттуда, кресла уже находились в нормальном положении, в одном из них помещался Мика, а муравьи все еще продолжали течь через флайер. Когда мы поднялись над лесом, набегающий поток сдул их. Почему-то это произвело на меня тягостное впечатление. Они были так уверены в себе, эти бодрые, целеустремленные насекомые — Кто как не они настоящие цари леса. Отдунуло и летят неведомо куда растопырив лапки. Мы тоже мним себя царями земли, хотя можем с ходу назвать десяток факторов, способных вымести человечество из бытия, и без всякого инфоса. Мы просто предпочитаем не задумываться об этом. Может, так и надо. Перелёт через южную Атлантику прошёл без происшествий. Если не считать болтанки в снежной туче непосредственно перед посадкой, но обошлось. Флайер сел прямо в ангар с раздвижной крышей. Когда она с натугой и судорожными рывками сдвинулась, на нас с Микой высыпался добрый центнер рыхлого снега. Я выругался. "Добро пожаловать в зиму", захохотал Мика, отряхиваясь. "Где мы?", ёжись спросил я. Порция снега угодила мне за шиворот. И таяло самым неприятным образом. Во владениях барона Пунта Аренас, ленного вассала графа Магельянос. Из всех частей Южной Америки это почти что самая южная, возле Магелланова пролива. Ой, Мики тоже попал снег за ворот. А мы точно должны быть именно тут, усомнился я. Ты должен. Пошли. В торце ангара чернел выход. Никто нас не встречал. А этот барон, спросил я, он на нашей стороне? В определённом смысле, туманно ответил Мика. В каком же? В таком, что он думает воспользоваться нами, а мы пользуемся им. На глаза нам он не покажется, даже не думай. Считается, что он вообще не в курсе. Зачем ему компрометировать себя? Виноват кто угодно, только не он. Самое большее не проявил бдительности. А в чём его интерес? Копает под графа. Теперь ясно. Не очень-то мне было ясно, ну да ладно. Одеться не забудь. Мика достал из багажника и бросил мне мою куртку, ту самую, с недоеденным молью воротником. Так я и думал, что придётся блуждать в потёмках, а потом выходить в метель. Мы непременно потеряли бы в ней друг друга, если бы Мика не держал меня за рукав. Он знал дорогу и оказался неплохим буксиром. Спустя 5 минут, показавшихся мне часом, я был втащен в тёплое помещение. Судя по обшатым стенам, исписанных похапщенной скудному освещению и убогой меблировке, это был какой-то барак для дворян последнего разбора. Таких за гроши нанимают на подённую работу. Собственно, вся меблировка состояла из одного грубо сколоченного топчина. Можешь отдыхать. Отдых не затянулся. Мика тотчас ушёл в метель и скоро вернулся с двумя спутниками. Один из них, худощавый и среднего роста, с точными и ловкими движениями, сразу же спросил: "Это он и есть?" "Точно", ответил Мика. Представиться или хотя бы поздороваться оба вошедших и не подумали. Худощавый коротко встряхнулся, сбрасывая снег, и окинул меня одним быстрым взглядом. Мой вид не вызвал у него никакого удовольствия. "Придётся повозиться", сказал он. "Кому же ещё?" как не тебе, ухмыльнулся Мика. У тебя 3 дня. Что можно сделать за 3 дня, недовольно спросил Худощавый. "Что можно, то и надо сделать. Тебя же не просят натренировать боевую единицу, он должен смотреться и только". Худощавый удостоил меня ещё одного взгляда. Я ему очевидно не нравился. Он мне тоже. «Ладно», — проворчал он, — «будем смотреться». Я медленно закипал. Нет, я понимаю, главный здесь Мика, а я простой подпольщик. Мое дело ждать, когда понадоблюсь, и без рассуждений исполнять приказы, если я, наконец, понадобился, но при всем понимании, кому это понравится. Второй тип тоже пялился на меня, но совершенно иначе. Переходил из одного угла комнаты в другой, щурился... Зачем-то вставал на цыпочки, приседал и не сводил с меня глаз, будто увидел диковинную зверошку. Этот определённо не был боевиком, а скорее смахивал на человека причастного к искусству. Чёрт знает что. Могу я задать один невинный вопрос, очень сдержанно проговорил я. Где я должен смотреться и кто должен смотреть? Мика хохотнул. Это два вопроса. А это, указал он на худощавого, твой инструктор по боевой подготовке. Через 3 дня ты должен выглядеть и двигаться как опытный боец. Зачем ещё? В горных деревнях угроза голода. Люди уже не доедают. Надо помочь. Направив к ним боевиков, к ним потом терпеливо объяснил Мика: сначала к продовольственному складу в графских владениях. У графа их 3. И один из них определённо лишний.